169. Матерь Агни-йоги Среди того, что есть, утверждаем то, чего нет, но что будет и что светом своим озарит человечество Действительность огненная утверждается вопреки очевидности. Сперва в нее надо сердцем поверить, потом почуять ее и ощутить, и лишь после начать утверждать. Провозвестники огненной действительности, провозглашая ее людям обычным среди жизни обычной, берут на себя тяжкий труд борьбы с очевидностью Майи, которая ярко устает против них. Разрушить иллюзии жизни земной — нелегкое дело, ибо в них погружены все, а провозвестников — единицы. И великую веру в окончательную победу света над всепланетным невежеством надо иметь, чтобы его утверждать перед лицом отрицателей ярых и всех тех, кто не признает ничего поверх видимости плотного мира. В этом величии подвига носителей света.